Утро началось со звонка. Застонав, Ева накрыла лицо одеялом. Черт возьми, почему так болит голова? И кому это не спится в такую рань? Телефон продолжал трезвонить, не мобильный, тот лежал под подушкой. Звонил городской, настойчиво, так можно даже сказать настырно. Звонок был раздражающим, громким, такой поднимет и мертвеца. Бубня проклятий, чертыхаясь, Ева сползла с кровати на пол. В голове словно взорвался маленький фейерверк, ударив в виски. острым пульсирующей болью. Девушка огляделась, смутно припоминая события этой ночи. На столе не мимо у корма стояла пустая бутылка из-под мартини. Неужели она умудрилась выпить эту бутылку одна? Ева не могла поверить своим глазам, но память Назоилева зашептала: да, и мало того, что пила вермут в одиночку, чего за ней никогда не водилось, так еще и заедала его успокоительным. Не мудрено, что с утра голова гудит как церковные колоколы. Значит, это похмелье. Девушка со стоном прикрыла глаза. Память услужливо подсказала причину её ночных возлияний. Флешка, а ещё убийство, произошедшее у неё на глазах, и голос Андрулеску, прозвучавший над телом убитого вчера, и то, что она застряла на этом чёртовом острове с кучей убийц-мутантов. Этого было вполне достаточно, чтобы напиться. Да чтоб тебя. Выругавшись в сердцах, Ева схватила трубку. Алло. Госпожа Воронцова? Голос администратора был по деловому невозмутимым и сдержанным. Господин Каховский прислал за вами автомобиль. Мне сказать, что вы спуститесь через двадцать минут. Что? Она опешила, не понимая, о чем идет речь. Я никуда не планирую ехать. Господин преор заказал для вас завтрак в Пи на Италия и просил не опаздывать. Пи на что? Ева смутно помнила вчерашний разговор с Каховским. Она так испугалась, когда к ним подошёл Андрулеску, что почти ничего не соображала, только думала, как побыстрее вернуться в отель. Теперь она начала припоминать, что Коховский предлагал загладить неудавшийся ужин. Неужели сегодняшнее приглашение это то, о чём она думает? А господин Приор времени не теряет. Это небольшой семейный ресторанчик в Южной бухте. Голос администратора прервал её размышления. Столик забронирован на 12 часов. 12 Ева перевела хмурый взгляд на часы. Уже одиннадцать двадцать. Потом посмотрела в зеркало, откуда вынурнула бледная особа с помятым лицом, с клокочными волосами и мешками под глазами. Господи, ну и видок! Она проспала почти до обеда, что немудрено, учитывая ночь, проведенную за бутылкой мартине. А теперь у нее не осталось времени даже на душ. Но уж нет. В таком виде она точно не покажется на людях. Любой, кто увидит её, сразу поймёт, что с ней что-то не так, а ей сейчас меньше всего нужно пристальное внимание. И извините, произнесла она в трубку. Но я не могу принять приглашение господина Коховского. Но голос администратора на секунду утратил невозмутимость. Ева твёрдо его прервала. Передайте ему, что я сожалею, но встречу придётся перенести.